Конечно, его обманули. Содрали с него столько, сколько смогли. Да еще втихую посмеялись над доверчивым простофилем. Сигмон догадывался об этом. Но торговаться не стал. Сейчас для него важнее было время, а не цена. Поэтому он без слов отдал 10 ливостанских золотых за пегую лошадку, что стоило едва ли 3. Здесь на конюшне, при жабе на вертеле, торговаться не приметы. Особенно если на дворе уже заполнится. А ты пытаешься? срочно раздобыть лошадь. На самом деле Сигмон считал, что ему повезло, когда он вошел в конюшню его встретил только сторож, который и слышать ничего не хотел о покупке лошадей. Хотел он только одного, поскорее избавиться от назойливого гостя и вернуться к откупойной бутылочки гернисткой. Но, к счастью, на шум явился один из конюх рыжеволосый, проныра с бегающими маленькими глазками. Он сразу понял, что дело пахнет барышом и отвел Тана в сторону, за стойло. Там и ударили по рукам. Пегая трехлетка, которая вроде бы принадлежала самому конюху, в чем Тан сомневался, конечно, не стоила десяти золотых. Это была самая обыкновенная городская лошадка, что не возьмет приз на скачках, и у которой разословная короче хвоста. Но она молода и здорова, а остальное Сигмона не волновало. Конюх пристроил пегу стоило той Притом не забыл содрать с покупателя деньги и запастой второй лошади. Жеребец Сигмона спокойно отнесся к соседу. Казалось, даже не обратил на нее внимания. Зато она сразу отодвинулась в сторону, опасливо косяк карим глазом на ворона. Сигмон заодно выкупил у кониха и седло, и упряжь, Узнал, что пегую кличут звездочкой. Доплатил за услуги милость. И, наконец, с изрядно облегченным кушалем вышел из конюшни. Несмотря на траты, он вздохнул с облегчением. Одной проблемой стало меньше. Оставалось только дождаться алхимика. Тот так и не появился в таверне, и это всерьез обеспокоило Сигмона. Да, Рон говорил, что, возможно, придет только к утру. Но Тану не терпелось поскорее убраться куда-нибудь на окраину города. Туда, где его никто не будет искать. Выбрать таверну попроще. Затеряться в толпе приезжих, сменить одежду. И главное, не бродить ночью, по улицам города. Только тогда можно будет не беспокоиться о стражниках. Сигмон думал, что от волнения и глаз не сомкнет. Будет дожидаться Руна на первом этаже, сидя за столиком. Но при мысли о чистых простынях у него внезапно ослабли ноги. Он хотел спать. После ночной беготни он чувствовал себя так, словно по нему прокатили бучку со смолой. Нужно было поспать. Хотя бы несколько часов. И не в седле, а на нормальной кровати. И будь что будет. Плевать на стражника, на бумаги легера, на пропавшего алхимика и на всех гернийских магов разом. Поднимаясь по лестнице, Тан чувствовал, что засыпает. Его качало из стороны в сторону, а ноги стали как ватные. Вставив ключ в замок, он предвкушал, как завалится на чистую кровать, подтянет под голову подушку и заснет, даже не раздеваясь. Замок щелкнул, и Тан почувствовал чье-то присутствие. Краем глаза он успел заметить тень за плечом, резко повернулся. Недолго думая, он ухватил подошедшего человека за горло, поднял воздух и хлопнул спиной о стену коридора. Рон сдавленно буркнул, вцепился в руку Сигмона и засучил ногами. «О!» – выдохнул Тан, разжимая хватку. чтоб тебя!» – сдавленно кашлянул алхимик, растирая руками горло. «Извини», – только и сказал Тан. Алхимик оттолкнул Сигмона с дороги. Распахнул дверь и вошел в комнату. Протопав в середину, он нашел на столе кувшин с водой и хлебнул прямо из горлышка. Закашлялся, сплюнул на пол и снова припал к кувшину. Сигмон оглядел пустой коридор, зашел в номер и запер дверь изнутри. «Прости», — сказал он, подходя к алхимику, жадно глотавшему воду из кувшина. «Правда, не заметил, что это ты. Понимаешь, вечер выдался тревожный, и я немного погорячился». Тревожный? осведомился алхимик, поставив опустевший кувшин на стол. Что значит тревожный? Сигмон со стоном рухнул в одно из кресел, откинулся на спинку и рассказал Рону о ночном приключении. И самое странное, сказал он в заключение, что этот человек почти догнал меня. Понимаешь, Рон, он был таким же быстрым и ловким, как я. Даже не уверен, что это человек. Ничего удивительного, буркнул алхимик. Это университетская стража. Они пользуются эликсирами, что варит для них старая карга Гленда. Эликсирами? Переспросил Сигмон. Ну да, такое специальное варево, пояснил Рон. Выпиваешь его и становишься сильнее и быстрее. Лучше видишь и слышишь. Правда, недолго. Да и потом осложнения начинаются, если все время пользоваться. Может так скрутить, что потом неделю проваляешься в постели. Или вовсе покинешься и мир. Я слышала о таком. Но откуда они у стражи? Им эти штуки необходимы в первую очередь. Представляешь, беспорядок на территории университета, где маг на маге сидит и учеником мага погоняет. Здесь без эликсиров никак. Но почему только один из стражников его пил? Дорогая штука. На всех не напасешься. Поэтому и выдают только некоторым. Кстати, это был южанин, да? Наверное, Ферроний. Они хорошо переносят действие эликсира. Крепкие, как кони. «Ладно», – устало сказал Сигмун и провел ладонью по лицу. «Будем считать, что ты меня успокоил. Пусть будет человек с эликсиром». «А вот расслабляться на твоем месте я бы не стал», – заметил алхимик. «Он видел тебя в лицо. Если встретишь его в городе, загремишь за решетку». «Но за что? При свете дня он вряд ли примет меня за вампира». «Сам говорил, вампиры разные бывают». Да и какая разница за что? Ну, я не сделал ничего плохого. Ну и что? Алхимик ухмыльнулся. Выглядишь ты на редкость подозрительный. Суровый профиль, огонь в глазах, вечно недовольный вид, одет во все черное, на черном жеребце. Ты притягиваешь взгляды. Если бы я был обычным горожанином, то держался бы от тебя подальше. От одного твоего вида попахивает неприятностями. А если бы я был стражником, то обязательно бы проверил тебя. Не монстр ли ты? Рон, и вообще у тебя такая подозрительная морда, что так и хочется взять тебя за шкирку и отправить в пыточную на допрос. Прекрати, одернул собеседник оттан. Забыл, с кем говоришь? Ах, извините, ваша светлость, ухмыльнулся алхимик. У меня все еще болит горлышко, так что слова вырываются сами по себе. Твой длинный язык до добра не доведет, предупредил Сигмон. Точно так же говорила моя мама согласился Рон. Земля и пухом. Но хватит о пустом. Давай одели. Тебе еще нужны бумаги Легера? Ты их нашел? Восхихнул Тан, мигом забыв про обиду. Нет, ответил Рон, усаживаясь на край кровати. Но я знаю человека, у которого они будут к утру. Кто это? Жадно спросил Тан, как его найти. Его имя мерил Но тебе оно и не нужно. Я его знаю, и этого достаточно. Он принесет бумаги к себе домой утром. «Нам останется только прийти к ним и договориться о цене». «Почему только утром?» С досадой воскликнул Тан. «Почему не сейчас?» «Сейчас он их добывает и как раз к утру вернется домой с ночной работой». «Он вор?» – шепотом спросил Тан. «Нет, хуже». Алхимик тихонько хихикнул. «Он библиотекарь в университете. Пару лет назад мы с ним провернули одно дело. В общем, познакомились». Поэтому, уладив свои дела, я отправился его искать. Это заняло некоторое время. Но в конце концов мои усилия увенчались успехом. Нельзя сказать, чтобы он обрадовался нашей встрече. Но потом мы разговорились, вспомнили старые времена. И я даже потратил пять монет на пару бокалов вина. Представляешь, целых пять монет. Но зато мне удалось узнать кое-что о бумагах Легера. Дело немного осложнилось тем, что они хранятся в специальном архиве. А туда даже не всякий преподаватель может попасть. Зато библиотекарь запросто. Мирион заинтересовался моим предложением и согласился помочь, так сказать, по старой дружбе, но не бесплатно, так что можешь не беспокоиться. Утром записи хромова мага будут у тебя. Превосходно! Восхитнул Тан и откинулся на спинку кресла. Рон, ты просто волшебник. Алхимик, поправил Рон. Кроме того, я деловой человек. «Ты волшебный деловой человек», — поправился Сигмон. «Ты совершил чудо. Попав в университет, я даже не знал, с чего начать. Не представлял, куда идти и где искать эти бумаги. А ты исчезаешь на несколько часов, и оп, бумаги у нас в руках». «Еще нет», — напомнил алхимик. «Будешь благодарить меня утром, когда возьмешь в руки эти бумажки? Я свое слово держу». «Я тоже. Тебе нравится имя Звездочка? Звездочка? Если не сочтешь за труд спуститься в конюшню и заглянуть стойло к моему ворону, то обнаружишь там симпатичную пегую кобылку, что обошлась мне в десять золотых. Сигмон, я смотрю, ты тоже парень непромах. Со времени нашей последней встречи ты, кажется, научился вести дела. Нет, точно. Вампиры на тебя положительно повлияли. Тише, одернул его там. Не стоит так громко кричать о вампирах. Хватит на сегодня проблем. Тут никто не услышит. Небрежно бросил рон. Но как хочешь. Кстати, Сигмон нахмурился. Быть может, нам стоит забрать лошадей и уйти из таверни? Поедем к библиотеке, подождем его там. Потом заберем бумаги и уйдем из города. От чего такая спешка? Не нравится мне эта встреча со страшником. Если он начнет меня искать, то наверняка додумается опросить хозяев ближайших таверин. Не беспокойся. Беспечно отозвался алхимик. Если сейчас мы уйдем, то придется полночи болтаться по городу. И мы уж точно наткнемся на стражу. Так что отъезд оставим на утро». «Пожалуй, ты прав. Нехотя, — согласился Сигмон. Но знаешь, у меня на душе неспокойно. Когда я въезжал в город, мне показалось, что за мной следят. Знаешь, такое неприятное чувство, как будто тебе смотрят в спину». «Знаю», — кивнул Ром. «Наверняка тогда тебя стража и приметила». Они часто ходят в обычной одежде, чтобы их нельзя было отличить от горожан. Но не волнуйся. Если бы они хотели тебя поймать, то уже были бы здесь. Так что ложись и отдыхай. Тан с сомнением почесал кончик носа, но потом поднялся и пересел на кровать. Глаза слепались. Ему надо было хоть немного поспать. Это просто необходимо. Иначе завтра утром он будет как вареный. И чистые простыни. Мягкая подушка. Сигмун? Не смог устоять против такого соблазна. «Давай», — одобрил Рон, наблюдая за тем, как там стягивает сапоги. «Ложись, а я пока пойду проведаю звездочку». «Боги и демоны! Давненько у меня не было своей лошадки. Все пешком до да пешком». Алхимик поднялся и пошел к двери. Когда он обернулся, Сигмон уже сладко спал на кровати, так и не успев снять сапог с левой ноги. Рон хмыкнул и вышел. Аккуратно прикрыв за собой дверь, он решил, что разбудит друга только утром, как раз перед рассветом, чтобы вовремя добраться до библиотекаря. А сам собирался провести ночь в кабаке на первом этаже таверны. Он уже успел отведать своих собственных эликсиров и теперь мог не спать еще пару ночей. Разумная мера предосторожности для того, кто готовится в любой момент сбежать из города, только и всего. Добравшись до конюшни, он осмотрел кобыл и сразу отправился в кабак. Там он заказал лучшего вина и выпил за здоровье своего необычного друга Сигмона Латоне и за его щедрость. Звездочка ему очень понравилась.